уже Одноглазый рассказал, что уцелевшие боевые роботы время от времени атакуют новоселки в надежде поживиться свежим мясом. До сегодняшнего дня их атаки удавалось успешно отбивать. Био не особо любят, когда по их броне молотят пули крупнокалиберных пулеметов и предпочитают искать более доступную добычу. Но сегодняшнему Скорпиону повезло больше. Он приперся на рассвете когда любая охрана обычно кульет носом или, например, сонно щелкает клювом если сторож человек, а мутант. Так или иначе, на Скорпиона охрана прощелкала, вследствие чего тот проломил стену, растоптал незадачливых сторожей и ломанулся к ближайшему дому, набитому едой. Тепловизоры практически любого био могут видеть даже через бетонные стены, что уж говорить о деревянных. Ломанулся и обломился благодаря чистой случайности. В результате жители новоселок потеряли пятерых воинов — Правда, приобрели неслабое количество слегка побитых бронещитков, на которые «Скорпион» был раздерган часа за три. Как и предполагалось, внутри биоробота оказалась мешанина из проводов и синтезических мышц в вкупе со слегка подгнившим, но все еще живым мозгом. Кстати, последнее вызвало приступ воодушевления у Лысого ярка. Жуткий мутант вылез из своего дома, где благополучно отсиделся во время боя с биороботом, прихрамывая бросился к останкам «Скорпиона», и с помощью своих длинных когтей выковырял из них мозг. Полюбовался на свой трофей, истекающий синтетической кровью, раскрыл кожистую складку на голове, оказавшуюся нехилой пастью, и запихнул добытый мозг туда целиком. «Сейчас начнется», — доверительно сообщил Одноглазый, последние несколько часов активно добивающийся ко мне в кореша. «Мы с Аньей уже были не прочь покинуть новоселки, но Одноглазый уговорил нас остаться еще ненадолго». Оружие почините, одежду тоже, — увещевал он. И то, и другое нынче дорого стоит. Но для вас починка обойдется совершенно бесплатно. Аргумент оказался весомым. Совершенно новая камуфла, доставшаяся нам в наследство от Марда, после боя со Скорпионом пришла в полную негодность. А на новую одежду и припасы пришлось бы потратить весь наш обменный фонд, к настоящему времени весьма небогатый. По законам постапокалиптического мира, Одинаковым, что в Москве, что в этих местах. Имущество, которое ты потерял, никто тебе никогда не вернет, разве что нашедший его твой закадычный кореш. Соответственно, все, что мы принесли в Новоселке, по праву победителя, перешло к Марду, а нам, его удилавшим, по тому же праву, досталось и что что мы вынесли из его дома. остальная собственность населения Новоселок, к нам с Аней никакого отношения не имеющая. Поэтому предложение Одноглазого оказалось из ряда тех, от которых невозможно отказаться. Тем более, что помимо обещанного и посмотреть было на что. Сожрав мозг, Ярго похлопал себя по одному из животов и уселся посреди площади в позе подсвечника, смятого ударом молота по верхушке. Обе задницы на земле, четыре ноги в стороны, а длиннющие лапы обхватили яйцевидную голову, будто собрались ее раздавить. Одни уши из-под когтей торчат и шевелятся, будто локаторы. «Уже скоро!» — шепнул мне на ухо одноглазы, при этом похлопав по плечу новым щупальцем отросшим уже на полметра. И действительно, сквозь пролом в стене, проделанный роботом, полезло нечто студенисто-антрацитовое, напоминающее гигантскую медузу, добросовестно вымоченную в чернилах. Поле смерти ахнуло Анье, доселею в чисто женских эмоциях незамеченное. «Точно!» Во всю свою чеширскую пасть ощерился одноглазый. Оно самое, черное поле смерти. Хоть и небольшое, но тем не менее. Ярго у нас настоящий мастер полей, умеет не только обновлять в них предметы, но и призывать поля, когда нам это потребуется. А потом прогонять обратно. Он у нас вообще способный, много чего может, только стеснительный. Я тут же заметил, что при таких способностях стеснительного яйца голового Можно было бы вообще поля далеко от крепости не прогонять, по мере надобности дистанционно натравливая их на особо нахальных биороботов. Одноглазый вздохнул. Так-то оно так, но для того, чтобы призвать поле и подчинить его себе на некоторое время, ярко необходимо скушать живой мозг человекообразного. Хома, например, или биохома, как сейчас. Но из бронированных био чрезвычайно трудно добыть живой мозг, а не бронированные хомы обходят эти места стороной. Ибо закон предков приписывает нам немедленно их уничтожать. Вместе с мозгом, разумеется. А как же Март и его свита? Одноглазый с удивлением посмотрел на меня заплывшим глазом. Странно, что ты не понимаешь, брат. Стало быть, сильным хомо или полезный хомо, это уже не просто хомо, которого можно есть. Март был сильным псиоником, владеющим ментальной силой. То есть человеком, несмотря на то, что выглядел как хома Если человек считает, что свита, состоящая из хома, может быть ему полезна, то никто эту свиту есть не будет. Жаль, конечно, что ты и твоя подруга перебили всех хома-марда, не оставив ни одного живого мозга. Но думаю, Йорга сможет извлечь максимум пользы из того, что смог достать из бронированного монстра, напавшего на нас. Ага, отметил я про себя. Возможно, охранник марда, которого я приложил локтем, все-таки пришел в себя и в сумотухе сумел улизнуть через пролом в стене, проделанный скорпионом. Или же Биу его сожрал по пути, между делом, что тоже вполне возможно. И даже если нет, вряд ли парень без морда живым доберется до дома через светящийся лес. Эх, жизнь человеческая, в этом мире ничего не стоящая. Был человек, нет человека, и всем до фонаря, куда он делся. Впрочем, ничего нового, во всех странах без исключения то же самое». Пока я предавался философским размышлениям о бренности бытия, поле смерти протиснулось через пролом в стене и подползло к лысому мутанту, восседающему посреди площади. Кстати, теперь понятно, для чего в крепости такие неширокие ворота, чтобы полям было проще внутреннего селок попадать. Просто сейчас пролом в стене пошире ворот будет, вот ярго и решил не заморачиваться. Дальнейшее выглядело довольно банально. Местные понесли на площадь разных хлам, сваливая его за спины лысого мутанта и тут же спеша ретироваться. Поле, чуя живую плыть, слегка нервничало, угрожающе выпуская черные лажноножки в сторону боязливых мутантов. Впрочем, ярко такая реакция аномалии ничуть не смущала. Одной из своих лап он брал из кучи какую-нибудь вещь, часто вообще ни на что не похожую из-за слоя ржавчины и налившей грязи, и швырял предмет в поле, которое немедленно меняло цвет, становясь серо-полупрозрачным. Было видно, что неведомая дрянь внутри аномалии немедленно начинала трансформироваться. С нее слоями отваливалась грязь, осыпался слой коррозии, начинали появляться недостающие детали. И вот под зыбким маревом поля уже можно разглядеть лежащие на земле новенький электрочайник, небольшой телевизор с плоским экраном, самый натуральный пулемет «Максим» без станка и бронещатка, а также никелированный полотенцесушитель для ванны. Я недоуменно почесал макушку и ткнул пальцем в бугристый бок Одноглазого. Если это, конечно, был бок, а не что-то другое. Слышь, брат-то мой названный, ну, пулемет я еще могу понять. Глядишь, при желании и патроны к нему найдете. Но нахрена вам тут телевизор или, блин, полотенцесушитель? Понятия не имею. Одноглазый пожал плечами, а может и чем-то другим его комплекции трудно сказать чем именно маркетанты приезжают и гребут все подряд взамен дают патроны и порой привозят свежие мозги поэтому мы не морочимся и восстанавливаем все металлическое что найдем на свалке вы свою камуфлу и автомат обновлять будете а то ярго в любой момент может сдуться и тогда мое предложение потеряет силу я не стал более терзать мутанта вопросами мы с аньей быстренько сбегали к ярго Сбросили верхнюю одежду, оставшись в одном исподнем подням, и ярко-лебезно обновил нам гардероб и оружие вне очереди, тем более, что они не требовали длительной прожарки в поле. Сунул, вынул, получите обратно все новое, благо камуфляжи и ПСС всего-то на сутки и требовалось пододвинуть назад по временной линии. Одеваясь, я в очередной раз подявился способности полей обновлять вещи, воссоздавая даже их навсегда утраченные детали. Получается, каждая часть неодушевленного предмета хранит себе информацию о нем. Так же, как в каждой клетке живого организма содержится ДНК, хранящее сведения обо всем остальном теле. Возможно, все это работает по-другому, но факт на лицо Из одного носика чайника в поле его создается весь чайник. Правда, при этом куча барахла, лежащая рядом с ярго, немного уменьшается в объеме. Поле таскает необходимое для воссоздания атомы, не заморачиваясь из наиболее доступных и близких источников. Так что к концу сеанса вполне возможно, что от кучи металлических обломков, валяющихся возле мастера полей, останется лишь горстка ржавой пыли. Но сеанс обновления древнего барахла завершился не так, как я предполагал. Одноглазый заливисто свистнул, и из одного из домов, вероятно, служивших складом, мутанты выволокали нечто довольно тяжелое и объемное, завернутое в грязный презент. «Подарок вам будет!» — вновь ощерился одноглазый. «От нашей общины, стало быть!» И махнул отростком, мол, загружайте. Четверо мускулистых мутов, крякнув, шурнули сверток в поле и синхронно отпрыгнули назад. Кстати, вовремя. Приняв себя неожиданно габаритный груз, поле осполошно взмахнуло разом вытянувшимися отроцитовыми лажноножками, похоже, пытаясь схватить мутов за ляжки. Но те оказались проворнее — Видимо, знали, чем грозит швырение в поле тяжелыми предметами. Одного Ярга не беспокоили рывки поля. Он как сидел на месте, так и продолжал сидеть, нисколько не напрягаясь по поводу черных шипалец мельчишащих перед ним. Лишь вздулись буграми мышцы на лапах, сжимающих голову, словно ярго всерьез опасался, что она лопнет от перенапряжения. Далее последовал зрелищный спецэффект, когда от кучи барахла, сваленного на площади, К полю потянулся красновато-стальной шлейф металла, разложенного до состояния мель мельчайшей пыли. Это поле смерти, подчиняясь мысленной команде мастера, экстренно восстанавливало до первоначального состояния нечто, предназначенное нам Санью Ивдар. С резким хлопком лопнули веревки, стягивающие сверток. Совершенно новый брезент неторопливо сполз вниз, и нашим взглядом открылся лежащий на боку новенький мотоцикл с бело-синей надписью ДПС. «Круто!» Искренне восхитился я. Ладно, там автомат восстановить или патронов В этом мире такое за чудо не считается. средненький мастер полей с таким справится без особых усилий. Но даже я, не будучи специалистом в данном вопросе, понимал. Протащить назад по временной линии целый мотоцикл — это высший пилотаж, от которого, кстати, жутко устал главный участник шоу. Лапы ярго обезвольно упали вниз, голова свесилась на одну из грудей. Захотя сейчас поле сожрать обессилевшую добычу, для него это не составило бы ни малейшего труда. Но, видимо, ярко с полями были какие-то очень свойские отношения. Во всяком случае, изрядно сдувшаяся, похудевшая чуть не вдвое поле просто сползла с мотоцикла и скоробно потащилась к пролому в стене, еле-еле перебирая ложноножками. — Не густо сегодня, ну и ладно, — констатировал одноглазый. — Зато гостей уважили. — Забирайте, теперь он ваш. Мы с Аней переглянулись. — Мотоцикл. Наш. На всякий случай уточнил я. Одноглазый кивнул и расплылся в улыбке, которая, казалось, вот-вот развалит его пополам. — Звучит заманчиво, — протянул я, почесав макушку. — Да только вот две проблемы. Первая — топливо, и вторая — болото. Не совсем понимаю, как нам по ним на байке скакать. Да первая трясины что ли, которых тут минимум подюжинее на квадратный километр. — Зачем по болотам скакать? — слегка обиделся мутант. — Тут неподалеку перекресток старых каменных дорог с воздушной тропой. Дороги сохранились неважно, а воздушная тропа почти не пострадала. — Как я понимаю, вы к центру руин направляетесь? — Стало быть, вам по тропе проехать будет самое то. — На Моток-Ц-Икеле до заката точно доберетесь, куда хочется. Умеешь на нем ездить, брат? И тут я почувствовал взгляд ани Не увидел, а именно почувствовал, будто что-то нежное и теплое коснулось моей головы, причем не только снаружи, но и изнутри. И не знаю, то ли от взгляда этого, то ли еще отчего перед глазами, яркой, неестественно яркой картинкой, возникло воспоминание. Я еду на мотоцикле по канату под куполом цирка, на мне дурацкая ковбойская шляпа, а над головой я раскручиваю лоссо Вот только непонятно, что именно я собрался заарханить, так как передо мной тьма, в которую уходит и в которой теряется серебряная струна каната. Я мотнул головой, отгоняя слишком живую картину моего прошлого. — Конечно. — Вот и отлично, — обрадовался одноглазый. — Бензина много не дам, дефицит. Но до конца воздушной дороги вам его точно хватит. — Я слышала, что ее контролирует банды рейдеров, — сказала Аня. — Контролировали, — отозвался мутант. — Раньше. Сейчас дорогу держит только одна банда черного шака. Остальных шаг или уничтожил, или они сами ушли, предпочитая с ним не связываться. Отнесете ему записку от меня, и проблем не будет. С этими словами одноглазый подобрал с земли кусок толстой жести и новым отростком, заменяющим руку, что-то на нем начертал, после чего протянул мне. На мутном куске металла пузырились непонятные символы, написанные зеленоватой кислотой. Реакция еще шла, и жизнь была горячей, словно ее только что прокалили на огне. Аня бросила взгляд на надпись и приподняла бровь. «Что это?» «Секретный язык руин». Вновь ослабился одноглазый. «Иначе Шак не поверит, что это я написал. Мы уже долгое время общаемся таким образом. Стало быть, не беспокойтесь. Он мой хороший приятель, так что доберетесь без проблем. Удачи!»